Глава 14. В 36-38 годах, в период самого страшного террора, повседневная жизнь странным образом улучшилась. После долгих голодных лет, после коллективизации и всего прочего, что довело народ до почти полного истощения, наступило как бы затишье. Отмашку дал сам Сталин. Он произнес знаменитую фразу «Жить стало лучше, жить стало веселей». Ее хором повторяли все газеты. В 35-м отменили карточки на питание. Потихоньку заполнялись прилавки. Появилась копченая рыба, икра, четыре или даже пять сортов сыра. Стали повсюду продаваться апельсины, испанские. Открылись кафе, например, коктейль-бар на улице Горького. Там можно было выпить, сидя в полумраке на высоком табурете. Это считалось верхом роскоши. А в артистическом, напротив МХАТа, можно было выпить чашечку кофе до или после спектакля и съесть омлет. Стали лучше одеваться. Женщины начали ходить в парикмахерские и делать маникюр. Маникюрши были даже на заводах. Красили губы красной помадой, выщипывали брови. Раньше все одевались одинаково плохо, а теперь появилась некоторая возможность быть элегантными. Снова стали выходить журналы мод. Товарищу Жемчужиной Жене Молотова было поручено отвечать за производство духов, лосьонов и кремов. Сталин разрешил радости жизни. Узаконил любовь, семейное счастье, развестись было очень трудно. Отцовский долг позволил поэзию, допустил рассуждения о гуманизме, Румяна и украшения. Вернулись танго и фокстрот, а Леонид Утесов создал советский джаз. У него была такая песенка, которая точно выражает дух нового времени. На аллеях Центрального парка майским утром растет резида. Можно галстук носить очень яркий и быть в шахте героем труда. Как же так, резида и героем труда? Не пойму, объясните вы мне. Потому что у нас... Каждый молод сейчас в нашей юной, прекрасной стране. И, само собой, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Это безумлку звучало на улицах из репродукторов, а в квартирах из тарелок. И, не дай бог, на кухне или в коридоре коммуналки попросить сделать потише. Донесли бы мгновенно, в стукачах недостатка не было. Укрыться от лавины пропаганды было невозможно. Скажем, на каждой стене висела фотография Ленина и Сталина, называвшаяся «Большая дружба». Потом при Хрущеве выяснилось, что это фотомонтаж. Два разных снимка, один Ленина, другой Сталина соединили, чтобы при жизни канонизировать Сталина. До 1936 года все жили во имя общего дела, и никто не помышлял о частной жизни – Ее едва хватало на то, чтобы завести детей. А потом внезапно, после одной единственной фразы Сталина «Жить стало веселее» все поменялось. Народ послушался. Коммунисты стали исправно влюбляться и заводить семью. Заодно появилась новая литература, вернулась лирическая поэзия в виде стихов Симонова и Долматовского, певших о любви под безоблачным небом Родины. Разрешено было даже упоминать Достоевского и Есенина, за что раньше можно было надолго сесть в тюрьму. В 1937 году с большой помпой отметили столетие смерти Пушкина. Миллионными тиражами напечатали два издания полного собрания сочинений. Стали выходить фильмы и музыкальные комедии. Театр имел тогда такой успех, какого потом, пожалуй, больше и не имел. Ночами стояли в очередях за билетами, чтобы попасть в Амхат и увидеть Качалова, Москвина, Книпер, Чехову, Станиславского. Самым модным спектаклем была Анна Каренина. Он даже ездил в Париж. С огромным успехом шли дни Турбиных. Я знал людей, которые ходили на Турбиных 32 раза. Булгаков показал, что у белых офицеров тоже было чувство собственного достоинства и понятия чести. Говорили, что Сталин много раз бывал на спектакле, сидел в глубине ложи, сокрытый от глаз. Он никогда не появлялся на людях. Он был незрим, как Бог. Иногда звонил по телефону среди ночи. В Москве много ходило слухах о его беседах с Пастернаком, Эренбургом, Станиславским. Актеров он приглашал выступать в Кремле. Но простые люди могли его увидеть только два раза в год на мавзолее во время парадов 1 мая или 7 ноября. Трепет людской описать невозможно, особенно у молодых. Просыпались в шесть утра в предвкушении счастья, потом часами ждали в колоннах, нетерпение, веселье, играли на аккордеонах, пели, несли знамена и не могли поверить, что увидят его так близко. Шли шеренгами. Когда наступала очередь пройти перед мавзолеем, темп ускорялся, охрана командовала «Шире, шаг, быстрее, проходите живее». И люди сворачивали шеи, чтобы как можно дольше видеть, чтобы запечатлеть в памяти драгоценный образ вождя и учителя. Его боготворили. Люди кричали «Да здравствует Сталин!», когда их расстреливали, убежденные, что он не знает о том, что с ними происходит. Как потом, во время Отечественной войны, солдаты погибали с его именем на устах. Это описали Эренбург, Гроссман, Паустовский. «Я его не видела никогда». Единственный раз, когда была возможность, я заболела. Вечером ребята страшно возбужденные пришли ко мне, чтобы рассказать. Очень жалели, что меня с ними не было. Я слушала и в очередной раз чувствовала себя чужой.